Прежде чем дать ответ главному управлению по делам печати, Петров направил письма Баранову и Познанскому. Первому он сообщал о запросе главного управления и просил дать заключение по ходатайству. Второго просил собрать сведения о политической благонадежности Протопопова и Горинова. Баранов направил в департамент полиции положительный ответ. Познанский послал Петрову письмо следующего содержания. Ваше превосходительство, милостивый государь Николай Иванович, на ваше письмо за номером 3910 имею честь почтительно донести ниже следующее. Как горный инженер, служивший в последние годы судебным следователем, Сергей Протопопов, Так равный и потомственные гражданин Владимир Горинов до сих пор, сколько мне известно, в чем-нибудь особенно предосудительном в политическом отношении замечаемы не были. Но мне известно, что С. Протопопов принадлежит к числу лиц либерального направления, вечно недовольных существующими административными порядками и распоряжениями. Он племянник покойного генерала Селиверстова, упоминание об этом генерале, смотри, наш рассказ «Разыскные потемки». И хотя не он, а его родной брат унаследовал громадное состояние генерала, но все же он, Прадопопов, довольно богат и сам по себе. Службу он бросил, потому что не хотел подчиняться требованиям министра юстиции, действительного тайного советника Манасейна, Взять обратно поданную им жалобу на постановление Нижегородского дворянства о непредании суду бывшего Нижегородского уездного дворянского предводителя Андреева. Дальше Познанский пишет о сплетнях, ничего общего, не имеющими с данными, характеризующими Протопопова и Горинова. Заканчивая свое обширное письмо, Познанский сообщает следующее. Короленко вашему превосходительству хорошо известен, почему о нем я распространяться не буду, тем более, что и вы не изволите требовать от меня сведений о нем. Но ввиду предложения вашего превосходительства, чтобы я дал мое заключение о том, в какой мере представляется в настоящее время удобным утверждение Короленко в звании редактора – Я позволяю себе высказать мнение, что Короленко, как мне кажется, принадлежит к числу таких личностей, которым при известном условии может быть разрешена деятельность литератора-билетриста, но никак не деятельность публициста, и что я считаю делом одинаково неудобным, как дать ему дозволение быть редактором, так равно и разрешить принимать деятельное участие в редакции газеты». Допустить его быть редактором в некотором отношении, быть может, даже менее опасно, так как он в этом случае будет бояться ответственности. Я имел честь доносить не раз, что Короленко составляет центр, около которого группируются почти все, без исключения, подозрительные личности, прозывающие в Нижнем. Участие Короленко в издании ежедневного печатного органа даст ему возможность расширить свою агитаторскую и в то же время крайне скрытную деятельность. Департамент полиции согласился с отзывом Познанского и 28 июня 1894 года уведомил Главное управление по делам печати, что по докладу министру внутренних дел ходатайства Короленко, Протопопова и Горинова его превосходительство не изволил признать возможным удовлетворить означенное ходатайство. Познанский торжествовал. На этот раз департамент полиции прислушался к его мнению. Вот так-то, господин Короленко, захотелось стать редактором своей газетенки, чтобы легально вести борьбу с правительством, а не вышла.